Глава 35. Боевые клоны. «Честно признаться, я до последнего думал, что нам все-таки придется драться», признался Стинову Хук, после того, как последний Иксайт покинул коридор. «О чем ты?» — едва заметно презрительно поморщился Стинов. «Это же был не отряд боевиков» а мальчишки, у которых в головах сплошной кавардак. У них вызывает отвращение напыщенный официоз и откровенная ложь руководителей отделов, объединившихся в так называемый совет сохранения стабильности. Любая идея, отличающаяся от того, о чем с утра до вечера вещает инфосеть, кажется им революционный, способный перевернуть мир, а официальные лидеры иксайтов умело этим пользуются, извлекая немалую для себя выгоду. И все же, если бы Синди не удалось уговорить своих приятелей, — Хук подмигнул девушке, — могла бы начаться настоящая бойня. Стинов тоже посмотрел на Синди, но ничего не сказал. Он был удивлен переменами, произошедшими в ней за тот год, что они не виделись. Та Синди, которую он запомнил, покидая сферу, должна была сегодня занять место среди непримиримых эксайтов, лозунгом которых было «чем хуже, тем лучше». А вместо этого она призывала к согласию и примирению. Сегодня ради того... Чтобы избежать кровопролития, она была готова помогать даже ненавистной ей прежде безопаске. Стинов ломал голову над причиной столь удивительной метаморфозы, произошедшей с сознанием девушки. Так и не найдя ответ, он успокоил себя тем, что сейчас его в гораздо большей степени занимают иные проблемы. А над этой у него еще будет время поразмыслить. Они подошли к двери, ведущей в машинный зал. «Первым делом берем Бочкова», — напомнил Хук Устинов. «Естественно», — кивнул Хук, — «убивать я его не стану, поскольку у землян с ним свои счеты. Но за Штайнера я этому году живот помну хорошенько». «Только смотри, не перестарайся», — предупредил Стинов. «Ты меня знаешь», — подняв руку, успокоил его Хук. «Вытащив из-за пояса нож, Хук рукояткой выбил по бронированной двери замысловатую дробь». «Это наш условный стук», — объяснил он Стинову. «Услышав его, ребята должны догадаться, что за дверью свои». Уловка Хука сработала. Лязгнул тяжелый дверной замок, и толстая металлическая плита чуть сдвинулась с места. «Открывайте, ребята!» Заглянув в образовавшуюся щель, весело крикнул Хук. «Мы пришли, чтобы выпустить вас на свободу!» Дверная створка сразу же откатилась в сторону. «Все целы?» — первым делом спросил Хук, переступив порог. порядок хук ответил один из находившихся в зале спецназовцев. Только у земского кисть обожжена. У него в руках разорвался взрыв пакет сайтов. Машинный зал по форме представлял собой кольцо, лежащее в основании сферы. От того места, где сейчас находились люди, зал, плавно изгибаясь, уходил вправо. По центру Тянулись три ряда установленных в шахматном порядке генераторов, похожих на усеченные пирамиды, упирающиеся срезанными вершинами в плоский потолок, вознесенный почти на пятиметровую высоту. «А где второй землянин?» — спросил Стинов. Среди окружавших его людей он видел только Горидзе. «Мы потеряли его». Виновато признался один из спецназовцев. «Что?» — недоумевающе переспросил Хук. «Как это потеряли?» «Во время нападения иксайтов...» Сказал все тот же боец. Как только со стороны пожарной лестницы появились иксайты, землянин бросился к ним навстречу. «Мы толком и понять не успели, что с ним происходит» а когда он свернул в коридор, ведущий к лифту, весь проход уже был заполнен иксайтами. «Все именно так и произошло», — счел нужным подтвердить Горидзе. «Понять не могу, что случилось с Бачковым». «Понять не можешь. До сих пор...» Криво усмехнувшись, Стинов посмотрел на Горидзе с плохо скрытой неприязнью. «А вот Бачков оказался куда догадливее тебя». «Быстро сообразил, что сваливать пора!» И шанса своего не упустил. «Как давно это произошло?» спросил Стинов у спецназовца. «Полчаса назад», — ответил тот. «В шахте лифта мы его не встретили», — сказал Хук. «Должно быть, он выбрался из нее где-нибудь на уровне сельскохозяйственной зоны и воспользовался пожарной лестницей». «Но куда он мог податься?» Хук недоумевающе пожал плечами. «Единственное, что мне приходит в голову, — челнок, — сказал Стинов. Но он должен понимать, что не сможет один без оружия пробиться сквозь сектор бешеных». «Может быть, собрался просто где-нибудь отсидеться?» — предположил Хук. «До каких пор?» — спросил Стинов, — и с сомнением покачал головой. «Не думаю, что он имеет намерение оставаться в сфере до конца своих дней». «Ну, не знаю», — развел руками Хук. «Повернувшись к бойцам, которые должны были охранять Бочкова, он погрозил им кулаком».